Бирюза. Бирюза — минерал небесно-голубого, голубовато-яблочного, серовато-зеленого цвета, один из самых красивых ювелирных камней. По фарси бирюзу называют фирюзой. В переводе с персидского фирюза — камень счастья. Древние люди верили, что бирюза приносит счастье в любви и примиряет супругов, так как образовалась из костей умерших людей, умерших от любви. По-арабски же фирузадж — камень, приносящий победу и удачу в делах. А в и германских языках бирюзу называют «тюрксис», вероятно, потому что минерал попадал в Европу из Персии через Турцию. Но, может быть, это его название произошло от халдейского слова туркея. На Востоке бирюза считалась воинским талисманом. Особенно почиталась у ацтеков. При погребении вождя они всегда хоронили и бирюзу. А на их изображениях богов всегда присутствует бирюза и особенно впечатляют ритуальные маски из человеческих черепов, инкрустированные бирюзой. В Иране месторождение бирюзы разрабатывалось еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Талисманы и украшения из нее находят при раскопках археологических памятников в Египте, Центральной Америке и Средней Азии. Только в захоронениях ацтеков обнаружено около 50 тысяч изделий из бирюзы. Как уже упоминалось, в мусульманских странах она считалась камнем победы и могущественным талисманом, а у народов по Волжье, Кавказу, Средней Азии – была обязательной деталью в свадебном украшении невесты. Ювелиры применяли ее для изготовления кабашонов, перстней, браслетов и серег в сочетании с другими камнями, золотом, серебром. Было известно четыре древних района поставщика бирюзы. Первый — западная часть Синайского полуострова, откуда драгоценные камни шли для украшения египетских фараонов. Второй — из Средней Азии и севера Ирана бирюзу получали восточные правители — третьей из Китая бирюза попадала в Сибирь и Европу, четвертая, а из Американской выполнялись многие культовые и бытовые украшения, дошедшие до наших дней. Древние бирюзовые копии Синая располагаются юго-восточнее города Абузинима и в долине пещер Вадима-Горех. Добыча бирюзы в Северном Иране и Средней Азии велась еще во времена древнего персидского царства, и наиболее известным здесь остается напурское месторождение с бирюзой отличного качества. А стоимость хорошей бирюзы в Иране в свое время была намного дороже золота. Шахская сокровищница в подвалах Центрального банка располагает уникальной коллекцией прекрасной бирюзы. Среди феодалов была широко распространена мода украшать бирюзой серебряные винные бокалы и кофейные чашки. Но Это происходит и сегодня. И особенно часто применяют бирюзу для инкрустации кальянов и сосудов для воды. В шахской сокровищнице таких кальянов много, где особое внимание привлекает кальян шах Дина Каждара, инкрустированный бирюзой высочайшего качества. Однако самым примечательным в сокровищнице является тиара Шахини Фарах пихлеви в которой наиболее крупные камни бирюзы, расположенные в центре, озаряют лучами всю тиару. В этих лучах бирюза чередуется с бриллиантами, а заканчивается каждый лучик лунообразными камнями той же бирюзы, Тиара заставляет предполагать, что вера в чудодейственную силу бирюзы, представительность прекрасного пола, до сих пор не уменьшилась. Китайская наньянская бирюза голубовато-белая и потому особенно хорошо смотрится в серебряной оправе. Много изделий из бирюзы найдено в индейских могильниках. Царь Иван Грозный, любя голубую бирюзу и однажды жалуясь на немощь, сказал, что бирюза тускнеет у него на глазах, предвещая близкую смерть. Английскому путешественнику Горсею царь говорил следующее «Посмотрите на бирюзу и возьмите ее в руки. Она остается по-прежнему яркой, но как тускнеет бирюза, если положить ее мне на руку? Я заражен болезнью, и потому бирюза теряет свой цвет, она предвещает мою смерть». Был благосклонен к этому камню и преемник Ивана Грозного царь Борис Годунов. В нижней части его трона, который царю подарил иранский шах в 1604 году, вставлены овальные обломки бирюзы. Но чаще всего в виде украшения бирюза на оружии, шлемах и тронах попадала в Москву с востока, особенно из того же Ирана, где этот самоцвет является самым излюбленным. Из множества поверий, связанных с ним, выберем восточное. Когда из рук любимой получишь перстень с бирюзой, будет этот камень нежно-голубого цвета, но как только она разлюбит тебя, потускнеет камень и потеряет свой цвет. Это знак того, что ты потерял любимую навек. Действительно, бирюза может терять природную яркость, быстро тускнеть в непроветриваемом помещении, тускнеть от прикосновения неопрятных рук, влажного воздуха и при небрежном хранении. Она легко впитывает различные жиры, влагу, а под действием углекислоты меняет небесный цвет на зеленовато-тусклый. Вот почему когда-то от влажных рук смертельно больного царя голубой камень тускнел. Бирюзу нельзя опускать ни в жидкость, ни в воду. Если это произойдет, ее синевато-зеленый цвет обесцветится, и самоцвет примет желтоватый оттенок. Беруни описывал способ усиления окраски бирюзы путем пропитывания ее жирами и парафином. он такую поддельную бирюзу легко распознать, притрагиваясь к ней раскаленной иглой. Появление запаха жиров и парафина обнаружит ей искусственную подкраску. М. И. в «Драгоценных камнях» сообщает... Бирюза вывозится продавцами из Персии в глиняных кувшинах с водой. Такая моченая бирюза по вынутии из воды приобретает на несколько дней цвет лучше, чем в действительности имеет. Наши купцы не покупают бирюзу, покуда не высушат ее у продавца в ящиках за своими печатями. Санкт-Петербург, 1896 год. На рубеже 12-13 веков английский король Иоанн Безземельный приказал сделать ему перстень с бирюзой, Надеюсь, что бирюза предупредит того, кто ее носит, о приближении болезни, изменит цвет, когда повысится или понизится температура человеческого тела. Известна бирюза, на которой выгравирована легенда о Магомете, основателе ислама и мусульманского государства, религиозном праведнике, отвергшем языческие верования и противопоставившем им о едином и всемогущем Боге. Мусульманская традиция рассматривает главную священную книгу Коран как сборник проповедей, вложенных в уста Магомета Аллахом. Текст Корана, якобы хранящегося на небесах под престолом Аллаха, открывает Магомету во время его ночных бдений на горе Хира, ангел Джибрил. В Коране Магомет — посланник Бога, его пророков, представитель и благовеститель, избранный Аллахом для того, чтобы донести до людей истину. Вся жизнедеятельность, поучения и творимые чудеса Магомета записаны на одной бирюзинке. По словам секунданта Пушкина Б. а Данзаса, поэт передал ему перед смертью своей перстень, который представлял собой золотое кольцо грушевидной формы с плоской бирюзой бледного цвета. Перстень этот был взят Александром Сергеевичем у жены Натальи николаевны на счастье перед дуэлью. Беруни в собрании сведений для познания драгоценностей Москва, Академии наук СССР, 1963 год, страница 158, писал, «Говорит Насар о бирюзе, что это голубой камень тверже лазурита». Привозится он с горсан, местности Хан-Давант, у Нишапура. Он допускает применение воды при шлифовке от твердый камень, затем при обработке напильником его смягчают маслом, чем далее он влажен, тем ценнее, с течением времени твердость его усиливается, а цвет сгущается. Ну что можно сказать на это? Разве только то, сколько на земле людей, столько и мнений. Известна поговорка «Не обеднеет никогда та рука, на которой находится перстень с бирюзой». В Иране и Средней Азии бирюза служила амулетом для лошадей, украшала сбрую и седла, и должна была сделать коня верным и выносливым. Потому говорили, как солнце совершает свой быстрый бег по небесному своду, так стремителен бег лошади по земле, если уздечка ее украшена бирюзой. И еще считали, если в имеющихся украшениях бирюзы увидишь новую луну, это принесет счастье и благополучие в наступающем месяце.